Глава 5. Следующие две недели прошли на удивление скучно. Мое появление в этом мире было омрачено в начале внезапной бойней, а затем недосражением со странным теневым шпионом, но в дальнейшем наступил ужасающий и давящий штиль. Как только прошли сутки, мы отважились вернуться в собственное поместье и, к легкому удивлению, обнаружили, что там прибрались. Следы схватки остались, но кто-то удосужился убрать разорванные в клочья тела и разлитую кровь. И этому мы могли бы только порадоваться, но тот странный стул на втором этаже и все записи, принадлежащие Дмитрию Старцеву, пропали. И вот это конкретно так вызывало беспокойство. Понятия не имею, что они там могут найти. От самого Рубцова была лишь короткая записка, пришедшая на третий день после нашего возвращения. В ней говорилось что-то вроде ожидать следующих инструкций. «Вот мы и ожидали, и чтобы я не скучал, Даша занималась обучением меня манерам и попытками заполнить пропуски в образовании. Если так подумать, кроме языка, я почти ничего не знал об этом мире до уроков Даши». И за это я был благодарен. Но уроки этикета... После каждого из них на меня накатывала такая злость, что мне приходилось уходить из дома в ближайший лесок и сносить кулаками деревья, чтобы выплеснуть накопившийся гнев. Помимо уроков этикета и местных обычаев, я еще пытался хоть как-то восстановить форму нынешнего тела. «Моя сила была прямо пропорциональна возможностям сосуда. Но сложностью были не столько физические упражнения, сколько необходимость держать свой гнев в узде. Какой смысл в упражнениях, если в конечном итоге усиление из-за гнева нивелировало весь эффект от нагрузок? Вот и приходилось держать себя в руках». Да и с энергетическим ядром, которое, судя по всему, является центром всех магических способностей, было что-то не так. Мои внутренние ощущения подсказывали, что я должен иметь возможность использовать местный вид магии, но тот был словно мертв». «Все, что получалось, пропускать через него собственный гнев, заставляя его шевелиться, но при этом я испытывал такое сильное сопротивление, что я в итоге бросил это дело до лучших времен. Практического толку в ближайшее время от этого точно не будет». «Ты просто не прошел ледяное пробуждение» сказала Даша, когда я задал этот вопрос однажды. Но вменяемого ответа на вопрос «что это?» я так и не получил. Похоже, что магию здесь могут использовать только дворяне, те, кто хоть как-то связан с императорской семьей. Но мало просто родиться в знатном роду, когда дар подтвержден, его нужно пробудить, как Даша не знала. Но по слухам это смертельно опасно. Если уровень силы ниже определенного порога, то попытка активации дара приводит к смерти. Вот такое вот веселье. Ладно, мне и без вашей магии нормально, у меня своя имеется. И вот, наконец, к концу второй недели в дверях появился новый гонец, передавший письмо. В нем говорилось, что завтра утром за нами приедет машина. Так и вышло. Примерно в семь утра перед домом появилась черная машина с тонированными стеклами. Водитель жестом пригласил нас сесть на пассажирские сидения, и там мы с удивлением столкнулись с Рубцовым. Старик сменил зеленый камзол на черный военный китель со знаками различия, и вообще в этот раз он смотрелся гораздо солиднее. «Госпожа Старцева, господин Старцев», Отвесил он нам короткие поклоны. «Рад, что вы все-таки согласились на сделку со мной». «В том месте, что вы указали, действительно оказалось безопасно, господин Рубцов», поблагодарила его Даша. «Вы сдержали свою часть сделки, теперь наш черед». Машина тронулась и довольно быстро выехала на дорогу, идущую на Петроград. «Ладно, давайте перейдем к делу. Суть я рассказывал вам еще во время прошлой нашей встречи». «Вы должны следить за принцессой Елизаветой и по возможности докладывать мне обо всем, что ее касается. С кем она проводит время, о чем разговаривает, ну и про убийц не стоит забывать». «Идея быть шпионом мне не нравилась категорически, но, подобравшись к Елизавете, я действительно смогу выяснить гораздо больше о том, что произошло с отцом и матерью, чем где бы то ни было еще». «Теперь о деталях». В Императорском лицее существует три крупные кафедры – гуманитарная, военная и техническая. Гуманитарная углубляет знания в естественных науках, истории, праве и прочим необходимым любому дворянину. Военная – для тех, кто собрался сделать военную карьеру. Техническая – это что-то вроде специального факультета для слуг. Там учат упрощенному материалу двух других кафедр». Я фыркнул от смеха. «Академия для слуг». «Зря смеетесь, молодой человек. Хороший слуга ценится порой очень высоко. Оттуда выпускают лучших из лучших. Людей, что могут прислуживать самому императору, да будет править он вечно и делать это правильно». Помимо прочего, там также проводятся технические занятия по инженерии, архитектуре и некоторым другим наукам. Рубцов одарил меня хмурым взглядом и продолжил. «Деление на кафедры довольно условно. По большей части это значит, что вы будете приписаны к общежитию, закрепленному за кафедрой. Занятия же часто всего смежные, студенты разных кафедр часто пересекаются». На каких-то чаще, на каких-то реже. Также у каждой кафедры свои режимы. Если у гуманитарной кафедры факультативы по желанию, и обычно они касаются искусства, то у военной факультативы обязательны. Там лицеисты проходят полный курс военной подготовки, начиная от обычной физической подготовки, рукопашного боя и стрельбы, заканчивая военной тактикой. «И куда же попаду я?» Военную, разумеется. Попасть в гуманитарную безумно сложно. Молодых дворян, желающих получить диплом императорского лицея, уж очень много, и гораздо приятнее это делать, попивая утром кофе с французскими булочками, да обсуждая очередные стихи, чем бегать кросс. И тем не менее, желающих поступить на военную карьеру все равно хватает но протолкнуть вас, Дмитрий Алексеевич, туда было несравненно проще, чем в первую. Более того, принцесса Лизавета тоже поступила на военную кафедру и будет следовать ее программе. «Кстати, насчет этого», – заинтересовался я. «Что это значит? Я понимаю, что это пробуждает магический дар, дарованный императором, пусть правит он вечно». Последние слова дались мне с трудом. Они были частью местного этикета, и их нужно было проговаривать, даже если это меня сильно раздражало. Хотел бы я вам об этом рассказать, но и сам не имею понятия в полной мере. Одни лишь слухи и домыслы. Одно могу сказать точно. В стенах лицея есть ледяная колонна, ее еще порой называют хрустальной. Это чудо и гордость лицея. Говорят, что всего в империи существует три таких, но общедоступна только одна. Эту колонну не прячут, и даже более того, к ней имеет доступ практически любой лицеист. Достаточно лишь поставить подпись в документах. Прикоснувшись к ней, обладающий духом льда может заключить что-то вроде контракта. Контракта с ледяным демоном, что даст тебе силу в обмен на душу. «Стоп, что?» «В обмен на душу?» «Именно так. Вы ведь сражались с баронессой Красновой и видели, как она умерла?» «Да, она словно замерзла. В тот момент мне показалось это очень странным, и я принял это за что-то вроде защиты от смертельного ранения». «Это значит, что ледяные демоны, тильгримы, забрали ее душу в ледяную пустошь». И такой конец ждет каждого, кто пройдет ледяное пробуждение. Это плата за силу. Но есть и другая. Твой дух льда должен быть достаточно сильным, потому что тильгримы проверяют тебя, и если ты слаб, то умрешь на месте. По статистике, лишь трое из десяти кандидатов на ледяное пробуждение выживают. Это из того, что я слышал. Я не знаю, что происходит на самом деле, когда касаешься колонны, и никто из тех, с кем я говорил, не хотят об этом говорить. По тем же слухам, лишь император, да будет править он вечно, имеет право спрашивать об испытании демонов льда. Как-то мне даже захотелось взглянуть на эту самую колонну, впрочем, буду ли я ее трогать, уверен не был. Вернемся к основной теме», — продолжил Рубцов. «Принцесса вряд ли сразу пойдет к колонне. По нашим прогнозам это случится через 2-3 месяца, а может через год». С ее слов, она вначале хочет себя подготовить, а уже потом пробуждать дар. И в этом есть логика. Аналитики тайной канцелярии как-то проводили расчеты, и выходило, что больше всего успешно прошедших ледяное пробуждение было среди тех, кто как минимум год поручился на военной кафедре, закаляя тело и дух, а меньше всего среди тех, кто только поступил и просто решил рискнуть и потрогать странную колонну. Дмитрий Алексеевич, как только окажетесь в лицее, советую не терять время даром, а сразу пытаться выйти на контакт с принцессой. Скорее всего, у вас будет много соперников, но, учитывая ваши способности, думаю, вы легко сможете от них избавиться. Но не убить, тут же добавила Даша. Верно, убийство допускать нельзя, так что контролируйте свою силу. Они что думают, что я идиот? Разумеется, я понимаю, что в лице нельзя никого убивать. Тут проблема в другом. «Нужно сдерживать гнев, а это порой не так-то легко». «Успешки есть и другая причина. Если принцесса Лизавета передумает и принесет клятву раньше, это поставит под угрозу всю дальнейшую операцию, если, конечно, вы не решите последовать ее примеру». «Почему?» «Для тех, кто все-таки прошел ледяное пробуждение, все меняется». Их автоматически переводят на другой факультет – факультет Хлада. «Вы же говорили, что их три!» – нахмурилась Даша. «Три, в которые можно поступить обычным способом. Четвертый только для тех, кто стал одним из детей Хлада. И ближайшие месяцы после пробуждения силы они практически полностью изолируются от внешнего мира». Говорят, что сила в самом начале нестабильна, и пробудившим ее нужно уединение. Но и после этого дети Хлада обычно ведут обособленный образ жизни и мало пересекаются с другими факультетами. «Значит, я должен влюбить ее в себя до этого пробуждения». «Влюбить?» – рассмеялся старик. «Ну, если у вас получится, буду рад». «Мне достаточно, если у вас получится просто присутствовать в ее компании. Но тогда после у вас уже ничего не выйдет. В этом-то и проблема». «Значит, я тоже пойду на военный?» Спросила Даша, и, судя по лицу, идея бегать кроссы и стрелять из оружия ей не очень-то нравилась. «Вы... что вы, милая?» Отмахнулся Рубцов. Протолкнуть одного человека на военный факультет уже стоило огромных сил, а двоих... Нет, вы отправитесь на технический факультет. Что?» Глаза Даши широко распахнулись и во взгляде мелькнуло возмущение. «Но я не хочу быть служанкой. Я дворянка. И чтоб я...» «Вы больше не дворянка. Как и ваш брат». «Вас лишили всех титулов, и на самом деле технический факультет – это лучшее, что может быть для вас. У вас будет возможность вновь оказаться в высшем свете, пусть и не в той ипостасе, к какой вы привыкли. Если будете хорошо стараться, то вполне можете стать фрейлиной принцессы Лизаветы. Это был бы идеальный расклад». «Ну да, ну да, для тебя». Сразу два шпиона вокруг нее. Но даже играть роль слуги и фрейлины явно не хотелось. За те две недели, что мы провели вместе, она производила впечатление женщины с амбициями. Она не мечтала просто выйти замуж за какого-нибудь аристократа, а сама хотела иметь влияние и авторитет. «Дарья Алексеевна», — довольно мягко и вкратчиво сказал Рубцов, Если вы действительно хотите в будущем быть кем-то в высшем свете, то порой в начале пути придется делать грязную работу. Лишь принцам и принцессам все достается легко, по первому слову, а людям вроде нас для достижения целей приходится запачкать руки, идти по головам, и это закаляет характер. Говорю вам как сын рабочего стекольного завода. Хорошо, спасибо. Удивительно, но теперь Даша выглядела гораздо бодрее и более решительно, словно что-то для себя решила. Старик улыбнулся, а затем как-то странно посмотрел на меня. «Что? Вам бы не помешало приодеться, молодой человек? В нынешнем виде я вас пустить в лице не могу».